В тени памятника на вынесенных из совкома белых табуретах сидели несколько человек. Перед ними прямо на бетоне была расстелена газета, на которой зелено блестели бутылки и краснели помидоры. «Пошли к этим, что ли?» — сказал Валерка. По воспаленным глазам в сидящих у памятника легко было узнать рабочих трикотажницы пригородной фабрики химического оружия. Двое из них кивнули Валерки. Весь город знал его, как виртуоза-матершинника. Даже кличка у него была Валерка-диалектик. А ребята-стрикотажницы с очень гордились своими традициями краснословия. — Пить кто будет, мужики? — спросил Валерка. — После некоторой паузы ответил один из химиков. — Мы секретаря ждем. Уже тяпнули, хватит пока.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 На душе у него по-прежнему было беспричинно грустно, зато и спокойно, и даже мелькнуло на секунду в какой-то словно бы щели воспоминание странного вида красной кепка и еще пластмассовая поверхность стола, на которой... — Валерка! — тихо позвал кто-то из химиков. — Валерка! — Чего? Перестав булькать, спросил Валерка. — Как там у вас? —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 «В рот фронт вам слабое звено и надстройку в базис!» «Хорошо», — отметил Иван, — «а то уж больно он от нервов по газетному начал». «Лучше бы о материальных стимулах думали пять признаков твоей матери, чем чужие в импела считать в горн вам десять галстуков и количеством в качество!»